Глава 8. Семь лет назад. Как и обычно в летнюю пору, сумерки снисходили на землю с апотично-флегматичной неторопливостью южноамериканского ленивца. Запутавшись в длинные черные плащи, накинув на головы капюшоны и прикрывшись чарами отвода глаз, агенты Пенелопа и Касиди через окно покинули свой штабной центр который по совместительству также являлся и спальней агента Кесиди. Тщательно разработанная и расписанная практически по минутам операция шла почти по плану. Раскидистый Тополь любезно предоставил юным мстительницам все свои ветки, а родители Кесиди, отбывшие наслаждаться оперой, предоставили им более чем достаточно времени для того, чтобы беспрепятственно покинуть комнату. Не по плану сгущались только сумерки слишком уж медленно, и поэтому черные плащи, накинутые агентами на плечи специально для более надежной маскировки в темноте, даже под заклятием отвод глаз, скорее привлекали к себе внимание, чем помогали оставаться агентам более незаметными. «Черт бы побрал эти сумерки!» — хихикнула кесиди в очередной раз заметив, как шарахаются от них перепуганные прохожие, как крестятся и как они долго потом нервно оглядываются по сторонам. Теперь по городу точно поползут слухи, что на территории университетского городка завелись привидения. «Думаешь, это натолкнет наш объект на нежелательные для нас мысли?» — деловито заметила агент Пенелопа. «Нет», — покачала головой агент Кесиди. Боюсь, что мама заподозрит, что это я в очередной раз развлекалась. У-у-у, это я твоя смерть, я за тобой пришла. Завыла она утробным жутким голосом, отпугивая излишне любопытного студента первокурсника. Любопытный парнишка, к слову, посмел приблизиться к своей смерти, аж настолько близко, что, окажись он чуть проворнее и успей сделать еще шаг то вполне мог бы рассмотреть, что его от себя отпугивает никто иной, а дочь декана факультета природных наук, университета магического искусства, фото которой гордая мать держала у себя в кабинете на рабочем столе и всем всегда с удовольствием демонстрировала. «У-у-у, какой вкусный мальчик! Визгливо Визгливо-пискляво поддержала подругу Пенелопа, подражая голосу одному из привидений из сериала «Охотники за привидениями», на всякий случай запустив в слишком любопытную Варвару мужского рода еще и маленьким электростатистическим разрядом. — Ай! Вот черт! Что за... — вскрикнул любопытный первокурсник, зажмурив глаза и хлопнув ладонью по ужаленному разрядом кончику носа. И тут же взвыл. Ой, — Ой-ой-ой-ой! Молния была совсем маленькой, поэтому изначально паренек вскрикнул скорее от испуга, чем от боли, но никак он не ожидал, что ему вдруг на нос приземлится огненный комарик, а вот следом он уже завопил от боли, потому что с перепугу не рассчитал и слишком уж сильно врезал себе по носу. «К его чести!» Едва только он понял, что и нос, и глаза его в безопасности, он тут же принялся снова шарить вокруг глазами, пытаясь понять, что же только что с ним произошло. Однако момент им был уже упущен. За те несколько минут, на которые он зажмурил глаза, и девчонки успели увеличить расстояние между ним и собою, и сумерки еще больше сгустились. Так что, каким бы острым у него не было зрения, Во все более и более наполняющемся тьмой воздухе у него не было ни единого шанса рассмотреть прикрытые заклятием отвода глаз быстро удаляющиеся силуэты. Внимание! На горизонте появляется объект нашего наблюдения. Шепотом отрапортовала агент Кессиди. Вот уже шпавлин, облезлый, выругалась она. Не, Пен. Ты только посмотри на него, как он хвост распустил. — Где? — Девять часов. И это при том, что он салатово-волосатый. Но вообще ни стыда, ни скромности у человека. Любой другой дома сидел бы и на улицу боялся показаться. Ну или иллюзию хотя бы накинул. А этот — нет, наоборот. Ходит фертом и щеголяет тем, что теперь он как две капли воды похож на кикимора болотного. Нет, Пен, ты вообще видела, что теперь в университете творится? Если ты о нашествии Салатова волосатых, то видела, кивнула ей подруга. Вот кто бы мог подумать, что все кинутся ему подражать. Я должна была об этом подумать, самокритично заметила Кэссиди, насупленно шмыгнув при этом носом. А я просчиталась. Нельзя никогда, нельзя недооценивать противника, никогда. Но ты же не могла знать, что ярко-салатовые волосы ему тоже будут к лицу. Попыталась успокоить ее подруга. Да уж, такой поворот событий сложно было предвидеть, — согласилась Кесиди. Хотя древняя мудрость гласит, что под лицу все к лицу, а значит, можно было и это тоже предугадать с досадой в голосе добавила она ну сейчас то уж точно мы подпортим ему репутацию неотразимого соблазнителя уверила ее верная боевая подруга да так подпортим что земля уйдет из под его ног в буквальном смысле итак дамы и господа только сегодня и только сейчас предоставляем вашему вниманию операцию под кодовым названием на земле валяшка в ноги «Подашка!» — хихикнула она. «Подожди!» — тормознула ее Кэссиди. «Давай подойдем поближе. А то, боюсь, не получится, так чтоб наверняка. В таком деле, как в хирургии, очень важна лазерная точность. Ничего не подозревающий, сияющий, как новая монетка, салатово волосатый объект, предстоящий диверсии агентов Кэссиди и Пенелопы, он же Александр Каролинг. Уверенной походкой приближался к группе девушек, три из которых с восхищением взирали на него и призывно улыбались, сверкая в уже наступившей темноте белыми зубами. А вот четвертая из них делала вид, что вообще его не замечает. И, само собой разумеется, Александра интересовала именно она. Ну, нравилось ему преодолевать трудности, нравилось и все. Женщины привлекали его ровно до тех пор, пока оставались для него интригующей его загадкой. Кроме того, ему нравилось завоевывать и покорять. Нет, он не утверждался за счет новых побед, не вел учет своим трофеям. Просто охота, завоевание и покорение ему были столь же необходимы, чтобы жить и дышать, как воздух, вода и пища. Александр был прекрасно осведомлен о своей репутации, и поэтому понимал, что неприступность его новой знакомой была, вероятнее всего, игрой. Что ж, он готов был поиграть. И посему, дабы заработать у неприступной Мириам призовые очки, начал с того, что изобразил смущение, слегка замедлив шаг... Он вначале засунул руки в карманы, затем вынул их из карманов, вслед за чем поднял правую руку и пригладил ладонью волосы на макушке. Сердце девушки, наблюдавшей за смутившимся при виде ее неземной красоты Алексом, дрогнуло, и она поощрительно улыбнулась. Воодушевленный, страстно влюбленный ослепительно улыбнулся своей знаменитой улыбкой и решительно направился к ней. Вот оно, самое время. Поняла касиди и скомандовала. Шнурок, развяжись в землю воткнись, прошептала она, уставившись на шнурок правого кроссовка, радостно несущегося навстречу своему новому завоеванию Алекса. Чем руководствовался шнурок-предатель, неизвестно. Возможно, его чем-то обидел хозяин. Возможно, он просто решил порадовать хорошенькую девочку. Однако приказ он выполнил не только точно, но и мгновенно. — Так тебе и надо! — наблюдая за причудливыми пассажами Александра, отчаянно пытавшегося устоять на ногах, похихикивая, шептала Кесиди. Это каким же надо быть негодяем, чтобы против тебя ополчились даже твои собственные шнурки? — Как думаешь, устоит? — Поинтересовалась мнением подруги Пенелопа, наблюдающая, как танцующий в позе испуганный страус прячет голову в траву Каролинг пытается сохранить равновесие. «Не-а!» — уверенно предрекла победу земному притяжению девочка. «Я тоже думаю, что не устоит!» — согласилась Пенелопа. «И не устоял!» — констатировала Кэсиди с удовлетворением, отметив, как наглаженная и со вкусом одетая туша, отвергнувшего ее любовь обидчика, с размахом грохнулась озимь. — И да будет смех! — провозгласила она с предвкушением. Однако смеха к ее огромному недоумению и разочарованию не последовало. Вместо смеха последовали охи и вздохи. И все четыре девушки на перегонки побежали оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от неудачно развязавшегося шнурка. э, -э, -э кажется, в нашем плане снова что-то пошло не так, — озадаченно заметила Пенелопа. — Да уж, — недовольно буркнула раздосадованная Кэссиди. — Черт, мы с тобой опять и снова недооценили нашего противника. — Ладно, пошли домой. — махнула она рукой. — Будем думать дальше. — Но все равно, спасибо тебе, Шнурок. — посчитала она правильным отдать должное своему старательному и исполнительному помощнику. — Ты настоящий друг. Тут стоит отметить, что не только маленькая пакостница, но и ее жертва тоже был искренне благодарен своему случайно развязавшемуся Шнурку. И впервые в истории скромный шнурок для кроссовок стал героем дня. Пригласить Мириам на свидание Александр пытался уже в течение целых двух недель, и все безрезультатно. Девушка ему мило улыбалась, но на свидание не соглашалась. Однако увидев его падение, она так расчувствовалась, что сама без каких-либо новых намеков с его стороны объявила, что тяжело больного нужно немедленно доставить в ее комнату. Три других девушки предлагали свои комнаты и себя в качестве сиделок не менее настойчиво, чем поставили Александра в довольно сложное положение, а именно в положение одновременно и Париса и Яблока Раздора. К счастью, в отличие от Париса, ему предстояло рассудить не богинь, а всего лишь смертных женщин, и потому он, ничтоже сумнящийся присудил почетное право своей сиделки той, которая первой выступила с подобной инициативой, коей и была неприступная Мирям. И все же триумф, нежданно-нечаянно доставшийся ему любовной победы, не совсем развеял уже заглубившееся дымком подозрение, ощущение, что происходит что-то странное. «Один раз не повезло, это бывает», — размышлял он идя на следующее утро в свою комнату. Далеко не всем, конечно, падают банки с краской на голову, но все же. Один раз все может быть. Но дважды. Хотя вчера мне скорее повезло, чем не повезло. Кто знает, сколько бы я еще добивался этой девчонки. И тем не менее все равно не нравится мне этого круг. Обрушившееся на меня невезение. Хм, неужели снова проделки Ричарда? Ну, а кого же еще? Нет, он меня что, совсем за идиота держит, конспиратор дерьмовый? Он что, действительно думал, что если я буду думать, что он в потусторонье, то я не заподозрю, что это он стоит за всеми этими идиотскими, совершенно детскими выходками? Учитывая то, что он подослал ко мне свою сестру. — Не, ну, совсем чувак офигел. Он так заучился из-за своих экзаменов, что или потерял связь с реальностью, или в детство впал. Даже я себе такого никогда не позволял. Ну, допустим, почти никогда не позволял. Но даже если и позволял, то мои шутки, они все же и подобрее и поумнее были. Нет, все. Плевать я хотел на то, что он гость самой королевы Фейри, и что связь с ее гостями возможна только по официальным каналам, нам пришла пора с ним серьезно поговорить, и мы поговорим.